Глава двадцать вторая Разбойники с явной угрозой в голосе поведали Флинну всё, что они узнали от коварной матушки Готель. «Мы слышали, ты нашёл кое-что. Кое-что в разы дороже, чем корона». И оба брата посмотрели в сторону лодки, где сидела в ожидании Рапунцель. Флинн содрогнулся, поняв, что братья как-то прознали про волшебные волосы Рапунцель. И отчаянно кинулся в драку. Уставшая от ожидания Рапунцель облегчённо вздохнула, увидев, как из кустов наконец-то показался человек. Я уже начала думать, что ты сбежал с короной, оставив меня, рассмеялась она, думая, что это Флин. Он избежал, прозвучал грубый ответ. У Рапунцель перехватило дыхание. Этот человек не был Флином. К тому же их было двое. Двое братьев Грэбингстон. "Что?" замешательство переспросила Рапунцель, начиная паниковать. "Нет, он бы так не сделал. Взгляни сама", ответил один из братьев, показывая на воду. Рапунцель посмотрела в ту сторону и увидела Флина, стоявшего за шторвалом небольшого судёнышка. Она позвала его. Но он не отозвался и даже не обернулся. Мир Рапунцель рухнул. Жестокий человек, стоявший за её спиной, рассмеялся. Справедливый обмен. Корону на девушку с волшебными волосами, сказал первый брат. Как думаешь, сколько человек готовы платить за то, чтобы всегда оставаться юным и здоровым? Рапунцель не понимала, как это могло произойти. Неужели Флин предал её, обменяв вместе с волшебными волосами на ту вещь, что прятал в сумке, корону, которая должна была принести ему неплохие деньги? Нет! Пожалуйста, нет! Нет! закричала Рапунцель, увидев, что братья идут к ней, и она побежала. Она бежала в темноту ночи так быстро, как только могла. К сожалению, каса, в которой держались её волосы, начала распускаться. Она зацепилась за ветку, не давая бежать дальше. Рапунцель в страхе пыталась освободиться. Она услышала громкий стук и несколько ударов позади. Рапунцель напряжённо обернулась. "О, дорогая моя доченька", воскликнула матушка Готель, которую, казалось, переполняли эмоции. Братья Грабингстон без сознания лежали у её ног. «Матушка?» — ахнула Рапунцель. Матушка Готель обхватила её. Рапунцель тоже обняла мать и, наконец-то, разрыдалась. «Ты в порядке? Ничего не болит? Они не навредили тебе?» — спрашивала матушка Готель. «Нет, я в порядке, матушка. Но как ты...» Матушка Готель заломила руки. «Я так за тебя волновалась, дорогая, поэтому я последовала за тобой. Я увидела, как они напали на тебя, и... Ох, милая моя, пойдём отсюда, пока они не пришли в себя». Рапунцель замолчала и оглянулась, чтобы увидеть Флина. Он уплывал всё дальше и дальше. «Ты была права, матушка», — сказала она, кивнув. Её взгляд стал пустым, а А сердце словно окаменело. Всё-таки флин угаал ей. Я больше никогда тебя не покину. Рапунцель никогда ещё не испытывала такого сожаления. Я знаю, дорогая. Я знаю, отвечала матушка Готель, крепко держа Рапунцель. Голос матушки Готель был полон грусти и сострадания, но уголки её губ приподнимались в коварной улыбке. Всё шло по плану. Она обманула братьев Грэбинстон, заставив их помочь ей поймать Флина и в бессознательном состоянии привязать его к кораблю. Она пообещала, что они получат девушку с волшебными волосами, которая принесёт им несметные богатства. И всё это было ложь ради лжи. Рапунцель должна была снова поверить, что матушка Готель единственный человек, которому она может доверять. Судёнышко, зайдя в гавань, теперь двигалось к пристани, но не потому, что им управлял флин. Братья Грабингста наглушили его и привязали к штурвалу. Следуя указаниям матушки Готель, они крепко примотали корону к его руке. Было ясно, что произойдёт, когда гвардейцы короля обнаружат дрейфующий кораблик. Флин Райдер, окажется в тюрьме. Флин всё ещё не пришёл в себя, когда течение ударило судионышко о край пристани. Два гвардейца, находившихся неподалёку, услышали звук ломающегося дерева. Они решили посмотреть, что случилось, и увидели Флина Райдера. Человека с плаката с надписью разыскивается, который стоял у штурвала.